Глава 10 Как уже было отмечено, выше, Вселенная огромна, и это ее свойство чрезвычайно действует на нервы, вследствие чего большинство людей, храня свой душевный покой, предпочитают не помнить о ее масштабах. Многие охотно перебрались бы в обиталище поменьше, скроенное по их собственному вкусу. Собственно говоря, очень многие жители Вселенной осуществляют это желание на практике. Например, в некой складке восточного галактического рукава расположена крупная планета-лес Огаларун все разумное население которое которой испокон веков ютится в дикой тесноте на одном единственном, довольно небольшом ореховом дереве. На его ветвях они рождаются, живут, влюбляются, вырезают на коре крохотные спекулятивные заявления о смысле жизни, щите смерти, и важности планирования семьи, порой ведут чрезвычайно мелкие войны и в конце концов умирают, привязанные к труднодоступным ветвям на верхушке дерева. Строго говоря, дерево покидают лишь те агларунцы, которых скидывают оттуда за гнусное преступление. Размышления о возможности жизни на других деревьях. При условии, что неверен общепринятый взгляд на другие деревья, как на галлюцинации, возникающие из-за злоупотребления оглоорехами. Какими бы несообразными ни казались эти обычаи, в галактике не найдется ни одной формы жизни, которая не грешила бы чем-то подобным. Вся разница в степени. Вот почему тотальный вихрь так ужасен. Когда вас помещают в вихрь, Перед вашими глазами на один единственный миг предстоят во всей целости невообразимая бесконечность мира всего сущего. И где-то в ней мигает крохотный-крохотный огонек, микроскопическая точка на поверхности микроскопической точки, обозначающая ваше местоположение. Серый безрадостный пустырь простирался перед западом. Ветер свирепо завывал в развалинах. Посреди пустыря возвышался стальной купол. Вот куда ему предстоит попасть, подумал Зафад. Это и есть тотальный вихрь. Вдруг нечеловеческий вопль вырвался из купола, заглушил вой ветра и замер вдали. Зафот передернулся от страха. «А «Что это?» — пробормотал он. «Запись голоса последней жертвы вихря», — сказал Гар Гравар. «Ее всегда проигрывают для того, кто на очереди. В некотором роде прелюдия». «Да, звучит страшновато», — проговорил Зафот. «Не улизнуть ли нам в какое-нибудь уютное место, где можно спокойно все обдумать?» «Насколько я понимаю», — сказал Гар Гравар. «Я уже сейчас на какой-то пирушке. Вернее, мое тело. Оно часто без меня развлекается. Говорит, я ему мешаю. Представляете?» «Что значит вся эта история с вашим телом?» — спросил Зафат, стремясь отдалить неизбежное. «Оно... Э, оно занято», — ответил Гаргравар неуверенно. «У него что, завелся собственный разум?» Последовала длинная пауза. «Должен заметить, что ваши слова представляются мне в высшей степени бестактными», — сказал наконец голос. Зафот пролепетал какое-то извинение. «Ладно, забудем об этом». В голосе гар Грова звучала неизбывная горечь. «Дело в том, что мы решили пожить врозь, проверить свои чувства. Увы, все это может кончиться разводом». запад пробурчал что-то невнятное. «Мы, видимо, не очень подходили друг к другу. Эти вечные споры о сексе и рыбалке. Мы пробовали сочетать одно с другим, но ничего хорошего не вышло. А теперь оно не впускает меня, не желает меня видеть». В воздухе повисла трагическая пауза. Оно говорит, что я вечно в сомнениях и вечно на распутье. Я как-то заметил, что распутье лучше, чем распутство, а оно сказало, что подобные шутки в одно ухо входят, а в другое выходят. Так я лишился тела и теперь вынужден работать хранителем тотального вихря. Ведь на эту планету никогда не ступит ничья нога. Жертвы вихря, естественно, не в счет. Вот как. Если хотите, я расскажу вам эту историю. Протянул Зафад. Слушайте. Много лет назад это была счастливая, процветающая планета. Люди, города, магазины, обычный мир, каких много. Разве что на центральных улицах было несколько больше обувных магазинов, чем может показаться необходимым. И число их продолжало увеличиваться. Но чем больше появлялось обувных магазинов, тем больше приходилось выпускать обуви, и тем хуже становилось ее качество. С другой стороны, чем быстрее снашивалась обувь, тем чаще приходилось ее покупать, и магазины плодились еще стремительнее. Наконец, вся экономика планеты перешагнула рубеж, когда стало невозможно строить что-либо, кроме обувных магазинов. В результате полный крах, разруха и голод. Большая часть населения вымерла. Немногие уцелевшие постепенно превратились в птиц, одну из них вы видели, которые прокляли свою ноги и землю и дали обет никогда не ступать на поверхность планеты. Злосчастный жребий. Идемте, я должен припроводить вас к вихрю. Завод спотыкаясь двинулся через пустырь. В этот момент до них снова донесся вопль ужаса. Брокс содрогнулся. «Что ж там с ним делают?» – прошептал он. «Ему просто показывают вселенную», – сказал Гравар. «Вселенную во всей ее бесконечности. Бесчисленные светила, неизмеримые расстояния, и ты невидимая песчинка на невидимой же песчинке, бесконечно малая и ничтожная». «Но-но! Я Зафот Брокс! сказал Зафот, собирая воедино ошметки своей гордости. Они подошли к стальному куполу. Открылась дверь в маленькую темную кабинку. «Входите», — сказал Гаргравар. «Что, уже?» — Зафот поежился. «Пора». Зафат опасливо заглянул внутрь. Кабинка была тесной на одного человека, не больше. «Что-то на вихрь не похоже», — заметил Зафот. «Это лифт. Входите». Зафот шагнул вперед, и лифт начал опускаться. Наконец двери открылись, и Зафот вышел в небольшую, обитую стальными листами, комнату.